Глава 21. 8 мая, 1 час 34 минуты по самоанскому времени. Атолл Ики-Кауо. Группе понадобилось 20 минут, чтобы пройти по густо поросшим лесам, холмам и добраться до восточного берега Центрального озера. Двигаться приходилось медленно, используя очки ночного видения, чтобы не потревожить стаи гнездящихся птиц. Над головой, под покровом темноты, носились летучие мыши. Мэй Клуавай растянулся на четверть мили в ширину и вдвое больше в длину. Над темным зеркалом озера висел смрадный запах рассола и клубящаяся пелена, жалящих мошек и гудящих комаров. И все же основная жизнь кипела под поверхностью. В облако насекомых то и дело врезалась выпрыгнувшая из воды рыба. «Осторожно!» – предупредил Грей первым, вступивший в озеро. «Дно резко уходит вниз». Сам он оказался по шею в воде, едва пройдя два метра. Температура воды была намного выше, чем в океане. Все равно, что барахтаться в теплом супе. Странное ощущение усиливалось от того, что тело в соленой озерной воде становилось неестественно легким. Грей в последний раз взглянул на противоположный берег. Очки ночного видения отметили туманное свечение за холмами, бывшую базу береговой охраны. Там царила тишина. Немного отплыв, все включили scuba jet. На глубине около 10 футов под воду проникало достаточно звёздного света для очков ночного видения. Пирст не нуждался даже в скудном освещении, он мог бы плыть в полной темноте с одним лишь компасом, измеряя расстояние взмахами рук. Однако следовало учитывать, что в группе гражданские подсветка помогала им видеть друг друга и бороться с подступающей паникой. Грей, плывший первым, поглядывал через плечо назад. Пока они шли через холмы, Сайхан старалась скрывать боль, но лицо у неё поблёскивало от пота, а твёрдая раньше походка стала неуверенной. А ещё она начала тяжелее дышать, причём ей становилось всё хуже. Когда они дошли до озера, Сайхан стиснула зубы, сопротивляясь грызущей изнутри боли. Она и Палу значительно отстали. Не следовало брать её с собой. С другой стороны, Сейхан все равно настояла бы на своем. Еще в Хане с ее лица не сходило хорошо знакомое, непроницаемо упрямое выражение. А сейчас ее решимость была совершенно непоколебима, ведь она оказалась в ответе за еще одну жизнь. Не сомневаясь, что Сейхан будет бороться до последнего вздоха, Грей посмотрел вперед и едва успел уклониться. Прямо перед ним высилась какая-то преграда, направленная вверх крыло старого самолета. Колезнов мимо обломков командир задел их своим скуба-джетом, содрав немного старых водорослей. Другие заметили, что он едва не налетел на преграду. Кен и Айко, описав широкий полукруг, начали огибать самолёт с двух сторон и сразу исчезли в сумраке. Шёпотом выругавшись, Грей махнул Ковальский рукой, указав на Айко, а сам поплыл за Кеном, включив ультрафиолетовый фонарик, чтобы использовать его как лампочку в темноте. По счастью, Кену хватило смекалки выключить скуба-джет и подплыть на луч света. Грей жестом спросил, все ли в порядке, и увидел поднятый большой палец. И все же под маской глаза у Кена были расширены от страха. Они вместе осторожно направились туда, где исчезли Айко и Ковальский. В фонаре светил самое настоящее кладбище. Луч нащупал обломки четырех или пяти самолетов. Их куски были разбросаны повсюду. Торчащий из песка пропеллер слишком сильно напоминал могильный крест. Разбитые фюзеляжи и обломки затянуло ковром водорослей, и все же Грей узнал эти самолеты, в основном по нанесенному на одной из крыльев кругу, а еще по черной торпеде внизу. Это были остатки японской эскадры торпедоносцев времен Второй мировой войны. Накаджима Б-5Н. Обычно запускались с судов, Должно быть, над островом состоялось воздушное сражение, часть четырехдневной битвы за Мидуэй, от которой императорский флот так и не смог оправиться. Грей невольно застыл перед кладбищем, а тем временем из мрака возникли какие-то силуэты. Большой и маленький. Айко и Ковальский. Когда они приблизились, Грей посветил вокруг. Сейхан и Палу нигде не было. Отвлекшись, он не заметил, куда поплыли эти двое — Они всё ещё отставали или наоборот обогнали всех и ушли вперёд. На случай, если кто-то потеряется, существовал план: ждать друг друга на заранее установленных координатах на западном берегу или в крайнем случае в пещере. Оставалось лишь вести группу дальше. Тем не менее, в качестве дополнительной меры предосторожности Грей теперь заставил всех держаться вместе. Вскоре дно озера снова резко ушло вниз. Даже фонарь был бессилен. Группа плыла словно в огромной бездне. Пирс чувствовал, что они слишком уязвимы в этой пустоте, поэтому приглушил фонарик, но лишь после того, как в последний раз посветил назад, вдруг Сайхан и Палу заметят, если они вообще где-то здесь. Он наконец сдался и выключил фонарь. Внезапно темноту внизу разорвала яркая вспышка. Ошеломлённый Грей сорвал с маски очки ночного видения, но истерзанная сетчатка оставалась слепой. Понадобилось два вдоха и выдоха, чтобы свет перестал резать глаза, и тогда Грей увидел. Далеко внизу на дне озера сияло огнями огромное сооружение. Оно напоминало гигантскую монтажную плату, которая внезапно ожила. На громождении стеклянных купольных камер связывали прозрачные туннели. Более тёмные пятна были помещениями с остальными стенами, подводные лаборатории. И ясно, для чего она предназначена. Разве можно придумать лучший способ изолировать и сохранить в тайне работу над опасным видом насекомых? Тем не менее, не лаборатория была основным источником слепящего света. Яркий широкий луч исходил от бытискафа, плывущего прямо к захваченной в ловушку группе. Обогнать подводный аппарат Грейне мог. Поэтому просто собрал остальных. Они были растеряны и напуганы все, кроме Ковальски, который подплыл у грюма и безропотно Грей жестом показал, что нужно подниматься на поверхность. Но и там зажглись огни, постепенно приближаясь с западного берега. Под водой разнёсся приглушённый рокот двигателей лодки. Поднявшись на поверхность, Грей снял маску, остальные последовали его примеру. Борта трёх понтонных лодок ощетинились штурмовыми винтовками, внутри виднелись какие-то тени. Что ж, раз не пристрелили сразу, значит, хозяева острова сперва намерены узнать, кто к ним вторгся. Однако для допроса, похоже, понадобились не все. С северо-запада донёсся громкий взрыв. В тёмное небо поднялся огненный столб. Ковальский хмуро смотрел на вспышку. Подобно Грэю, он хорошо знал, что взорвалось. Катамаран. Радуясь, что Палу это не видит, Грей смотрел на тёмное озеро, гадая, куда могли подеваться Сайхан и Гавайц. Раньше его тревожило их исчезновение, теперь оно внушало надежду. Они хотя бы не угодили в ловушку. Его внимание привлекло движение внизу. Источник света на глубине сместился, пошел в сторону, батискав отплывал. Но вместо того, чтобы вернуться на свое ложе, он двинулся к кладбищу японских самолетов, беря то вправо, то влево, как будто высматривая что-то. Грей отчаянно надеялся, что Сейхан и Палу хорошо спрятались. Ведь темные воды теперь рассекала светящаяся акула. 1 час 52 минуты. Японский бомбардировщик при падении развалился на две части. Прижав руки и ноги к фюзеляжу, Сайхан держалась спиной к кабине, где на сгнивших ремнях повис скелет пилота. Название озера Колодец смерти оказалось для пилота вполне справедливым. Будем надеяться, что не для нас. В двухметровый зазор открытой воды, отделявший её от хвостовой части самолёта, с трудом втиснулась тёмная масса. По лу В темноте можно было лишь догадываться, какое у него напряженное выражение лица. Отстав от группы, они вошли в зону подводного кладбища. Точнее, Сейхан отстала, а гавайец остался держаться рядом, вероятно, по приказу Грея. Скуба-джет, Сейхан никак не желал переходить на высокую передачу, и ей приходилось грести самой, чтобы не отставать от других. В обычной ситуации это не представляло бы трудностей. Увы, ее ситуация была далеко не обычной. Даже сейчас мышцы крамсала острыми ножами, прижимая ладонь к фюзеляжу, она чувствовала, как дрожат руки. Каждая клеточка на спине горела. Вспомнив обучение в гильдии, Сейхану успокоило разум, запирая боль меж холодных стен. Ей объясняли, что боль это система раннего оповещения, а не обязательно травмы или выход из строя. Всё болело и горело, но она чувствовала, что силы ещё есть. Пока есть. И только это имело значение, потому что Грей и остальные попали в беду. Когда они из полу пересекали кладбище, мир впереди безмолвно взорвался похожим на гриб облаком света. Очки усилили пламя, и Сейхан на миг ослепла, однако она не стала снимать очки и инстинктивно двинулась в тень, где провела большую часть жизни. Она искала укрытие и тянула полу за собой, пока не наткнулась на расколотый самолёт над дном озера. Им очень повезло вовремя его найти. Едва Сейхан припала к фюзеляжу, как из глубин поднялся двухместный батискав, и в его ярком свете она увидела темные пятнышки, ринувшиеся вверх, грей и остальные. А на крыше этого водного мира сразу появились яркие лодки. Убедившись, что добыча в ловушке, батискав развернулся к подводному кладбищу и начал шарить лучом прожектора. «Они знают, что мы здесь, или ищут просто на всякий случай, так или иначе им не убежать». Когда противник вошёл на кладбище Сайхан, его рассматривала да действительно батискаф, так называемого открытого типа. Люди в нём были в полном подводном снаряжении. Александров и козырёк закрывал переднюю часть аппарата. Под ним за штурвалом сидел оператор управления, позадискрестивший ноги пассажир. Он вцепился в ручки над ней этих подводных саней, низко опустив голову. Многие военные использовали такие батискафы, чтобы переправлять диверсантов на территорию противника. Очевидно, этот был предназначен для аналогичной цели, особенно учитывая, что Сейхан разглядел ружье для подводной охоты за спиной у пассажира. А еще большие опасения внушали два стальных наконечника, поблескивающих справа и слева от прожектора на носу. Похоже, у батискафа было собственное вооружение. На территории подводного кладбища пассажир скользнул в воду и ушел вниз, а батискаф взметнулся вверх. Судя по всему, водолас хотел обыскать кладбище и уничтожить или выгнать из укрытия всех, кто мог там прятаться. К сожалению, в озеро упали только 4 или 5 самолётов, поэтому количество укрытий было ограничено. Водолаз, несомненно хорошо знавший эти места, двинулся к ближайшим обломкам и посветил прикреплённым к ружью фонариком в разбитое окно кабины. Фюзеляж вспыхнул изнутри, лучи хлынули сквозь трещину, убедившись, что внутри никого нет. Водалась подплыл к самолёту, где прятались Палуиса и Хан. Луч фонаря скользил по разлому между двумя половинами. Сайхан увидела лицо Гавайца и попыталась знаками изобразить медвежье объятие. Палу прищурился из-под маски, недоуменно наморщив нос. Оставалось лишь надеяться, что он поймёт. Когда близлежащая полоса воды осветилась ярче, Сайхан подготовила своё оружие и напрягла ноги. Наконец, Чёрная сталь ружья появилась в поле зрения, и она бросила снаряд. Белый череп пилота ударил в маску врага. Тот отреагировал предсказуемо, отшатнулся испугавшись и неожиданного нападения из пустых глазниц черепа, затем направил ружьё к той части самолёта, где прятался Сайхан, а к противоположной повернулся спиной. Но прежде чем он успел выстрелить, могучие руки схватили его и втащили в хвостовую часть. Всё это напоминало охоту за севшиго в snare паука. Полу всё-таки понял, что требовалось сделать. Оттолкнувшись от сиденья, Сайхан бросилась к разлому, быстро взглянув наверх. Луч прожектора обшаривал обломки слева. Хорошо. Спустившись ниже к полу, она приставила свой зигзауер к груди пленника и выстрелила, надеясь, что звук будет заглушён гулом двигателя. Стрелять под водой было проблематично. Почти всё огнестрельное оружие после первого же использования выходило из строя. И в любом случае оно действовало на расстоянии не дальше 2 футов. Сайхан рассчитывала, что благодаря этому пуля останется в теле. В ближнем подводном бою нож был бы эффективнее, но разведчик наверху мог заметить след крови из большой зияющей раны. Поэтому Сайхан отдёрнула ствол и зажала рукой дырку в костюме. Когда тело обмякло, она сорвала со стены клок водорослей и заткнула пулевое отверстие. Затем стёрнула фонарик с ружья, вручила его полу и указала на рыкающий неподалёку аппарат. Она хотела, чтобы он притворился водолазом. Говаец, понимающе кивнул, протиснулся мимо неё и низко наклонился над песком, обшаривая его лучом фонаря. Оставалось надеяться, что подмену заметят не слишком скоро. Когда полу отдалился, Сайхан сорвала с трупа маску, покрывавшую лицо и рацию. К тому времени, когда она продула чужую маску на обломке самолёта, легла тьма, исчезли и батискаф, и подложный ныряльщик. Сейхан наконец выбралась из укрытия и поднялась в чёрную воду. Тело грызла боль, но теперь она чувствовала себя спокойнее, оказавшись в привычной среде. Тень в тьме. В ухе послышался тихий голос человека, управлявшего батискафом. Цель видна? спросил он по-японски. Сейхан понимала, что молчать нельзя. Покойный ныряльщик, судя по всему, был японцем, поэтому и она ответила по-японски, но более грубым голосом. "Ракурия, чисто". Теперь следовало догнать медленно удаляющийся бутискав. От каждого движения вспыхивала боль, но Сейхан сосредоточенно гребла, неуклонно сокращая расстояние. Ниже по лугу продолжал свой спектакль время от времени останавливаясь, чтобы осмотреть затонувшие обломки. Сидевший в подводном аппарате человек выделялся темным силуэтом на фоне света. Не жалея горевшей огнем мышцы, прессы и ног, Сейхан почти настигла батискаф и проговорила на освоенном в юности японском. «Движение впереди. Что-нибудь видно?» «Отсюда ничего». Рассчитывая, что враг наклонится, она поднялась над кормой батискафа, прицелилась из позаимствованного у врага ружья и выстрелила. Стальной наконечник прошёл мужчине шею, едва не оторвав голову. Кабина быстро наполнилась кровью. Неуправляемый аппарат пошёл вниз, оставляя за собой алый след. Сайхан догнала его, стащила труп с сидений и выбросила. Живот вздулся, и тяжёлая экипировка утащила тело на дно. Сайхан схватилась за рычаги и быстро освоившись, направила аппарат вниз к полу. Гавайд последовал за тонущим телом и теперь ждал неподалёку. Вероятно, хотел убедиться, что это не я. Балу занял место сзади и указал на поверхность. Она покачала головой и указала вниз. «Пора навестить местных жителей». Сейхан прикинулась, чем отправляется в путь. По всему телу ножи в ножнах. Намокший зигзауэр, высохнув, вновь способен стрелять. Не самое мощное оружие, но хоть что-то. Она собиралась воспользоваться не навыками, усвоенными в гильдии, а уроками другого человека. Отца ее нерожденного ребенка, мастера нестандартного мышления и ловких импровизаций. «Если я намереваюсь спасти Грея, нужно действовать, как он». Но едва она повернула руль, как к конечности пронзила резкая боль. В глазах потемнело. Она невольно скорчилась, прижав руку к животу и отгоняя боль. Не от своего тела, а от того, что было внутри. Время на исходе. Сэйхан выпрямилась, понимая, что эта мысль касается их всех. И особенно одного человека. Направляя батиска вниз, она мысленно пообещала Грею, себе и своему нерожденному ребенку. Я вас не подведу.